Машина остановилась у забора напротив катка. «Восемь семьдесят», — сказал Славин. Трошкин полез в карман. «Карту купи, лапоть!» На прощание посоветовал Славину косой. «Вот билеты». Славин незаметно протянул Трошкину билеты. «Проверим вариант с гардеробщиком». «Ладно. Вот что, Володя, узнайте, пожалуйста, адрес жены Шереметьева. Где она и что?» «Во!» — раздался вдруг торжествующий вопль Косова. «Нашел! Во!» Трошкин и Славин подбежали к орущему Косому. «Вон мужик в пиджаке!» Он выбросил палец в сторону памятника Грибоедову. «А вон оно! Дерево!» Напротив в витрине цветочного магазина стояла пальма в катке. «А ты, — говорил, — елка!» — передразнил Косой Славина.